Глава 18. Когда я сделал последний глоток, ещё не было 5. Оставалось больше часа до того времени, когда Вулф должен был спуститься из оранжереи. Это было мне на руку. Я нуждался в срочном медосмотре. Я поднялся к себе на третий этаж и разделся. Левое колено пересекало длинная садина. На левом бедре назревал здоровенный синяк. С правого локтя был содран целый дюйм кожи. Царапина на щеке тоже смотрелась неплохо, каждый час меняя цвет. Конечно, могло быть и хуже, по крайней мере, никто не порывался меня задавить. Тем не менее, я чувствовал, что куда охотнее померился бы силами с противником другого пола и габаритов. С женщинами я, конечно, такого себе не позволял. Вдобавок... телесным повреждениям мне был нанесён немалый материальный урон, так как я лишился своего лучшего летнего костюма. На рукаве пиджака кровосовалась огромная дыра. Я принял душ, смазал раны йодом, сделал перевязку и спустился в кабинет. Судя по содержимому сейфа, к мистеру Джонсону, если я был прав и подвышу упомянутым специалистом действительно подразумевался он, Ещё не обращались, так как 50.000 по-прежнему лежали тут. Этот вывод основывался на ограниченных данных. Я никогда не видел этого типа, но знал о нём две вещи. Во-первых, именно от него Вульф получил компромат на пару коммунистов, который помог засадить их за решётку. Во-вторых, он всегда брал за дадаток за свои услуги. Значит, Либо речь шла о ком-то другом, либо Вульф ещё не успел с ним связаться. Телефонного звонка от Вайнбаха я дожидался до самого появления Вульфа, который спустился вниз в 6 часов, но так и не дождался. Когда Вульф вошёл в кабинет, уселся за свой письменный стол и спросил: "Ну? Я всё ещё не знал, включать ли в свой отчёт камень не получив известий от Вайнбаха. Но поскольку он всё равно должен был узнать о конне, мне пришлось выложить всё до конца. Впрочем, я не стал рассказывать, что на мыслях о камнях меня навело замечание Мадлен, ведь он мог рассердиться, обнаружив, что этой находкой мы обязаны женщине. Вольф сидел, нахмурившись. Меня несколько удивило, нахально заявил я, что вы сами не подумали о камне. Доктор Волмер же сказал что-то шершавое и тяжелое. Пуф! Разумеется, я подумал о камне. Но если убийца воспользовался камнем, ему всего-то и надо было, что пройти десять шагов до моста и зашвырнуть его в воду. Он так и сделал, но в воду не попал. К счастью, я оказался дальновиднее. Если бы я не... Зазвонил телефон. В трубке у моего уха раздался шипелявый голос. Так шипелявил Вайнбах из лаборатории Фишера. Впрочем, он тут же назвал своё имя. Я жестом попросил Вульфа взять трубку, а сам затаил дыхание. "Я насчёт того камня, который вы мне передали", сказал Вайнбах. "Вам нужен подробный отчёт со специальной терминологией?" "Нет, я просто хочу получить ответ на свой вопрос." Есть ли на камне какие-либо следы, указывающие на то, что его использовали или могли использовать, чтобы ударить человека по голове? Есть? Что? Честно говоря, я такого не ожидал. Есть? Да. Следы уже засохли, но они есть. Это четыре пятна крови и ещё пять пятен, которые могут оказаться кровью, а также один крошечный кусочек Кожи едва чуть-чуть побольше. На одном из тех, кто побольше, присутствует целый фолликул. Отчет предварительный, поэтому никаких гарантий. Для окончательного подтверждения потребуется сорок восемь часов. Дерзайте, коллега! Будь я рядом с вами, я бы вас расцеловал. Простите? Проехали. Я выдвину вас на Нобелевскую премию. Отчет напишите красными чернилами. Я повесил трубку и повернулся к Вулфу. Вот так. Его прикончили. Убийца конни, либо она знает, кто это сделал. Ей было извесно о камне. Она меня выследила. Вот с кем надо было наладить личные отношения, а потом вывести на чистую воду. Она вам нужна? Уверен, я сумею вытащить её сюда. Господи, не надо. Брови Вулфа поползли вверх. должен сказать арчи весьма приемлемо ну что вы не напрягайтесь не буду и хотя ты потратил время не впустую всё что тебе удалось это подтвердить наши предположения камень доказывает что признание мистера кейна фальшивка что мистера рони убили намеренно и что преступником является один из обитателей дома Но ничего нового мы не узнали. Простите. Сухой изрёк я, что ничем не смог помочь. Я вовсе не утверждаю, что ты не помог. Когда мы доведём это дело до суда, если вообще доведём. Твои сегодняшние усилия окажутся более, чем, кстати. Расскажи-ка ещё раз, что говорила миссис Эмерсон. Я сдержанным тоном повторил её слова. Теперь, оглядываясь назад, я видел, что он прав, но в то же время чертовски гордился своим камнем. Если кто-нибудь из нас недоволен, в доме создаётся нездоровая атмосфера, поэтому я шёл за благо, быстренько поквитаться и обо всём забыть. В качестве мести я отказался от обеда, сославшись на то, что недавно подкрепился сэндвичами. Во время трапезы Вулф любил поразглагольствовать, причём на рабочие темы наложен на строжайший запрет. Поэтому, оставшись в кабинете разгребать дела, я постепенно воспрянул духом и к тому времени, когда он опять присоединился ко мне, прямо-таки жаждал с ним поговорить. Собственно, у меня появилось несколько соображений по поводу важной роли, какую играет в уголовном расследовании своевременно обнаруженная улики. соображения эти пришлось отложить до лучших времен, потому что пока Вульф устраивался в кресле, занимая любимую послеобеденную позу, в дверь позвонили, и так как Фритц возился на кухне, открывать пошел я. Это прибыли Сол Пензер и Ори Кеттер. Я проводил их в кабинет. Ори без стеснения сел, скрестил ноги, вытащил трубку и стал набивать ее табаком, в то время как Сол — Скромно примостился на краешке большого красного кожаного кресла. Конечно, я мог позвонить, начал Соу. А это оказалось сложновато. К тому же нам понадобились указания. Арц, мы что-то нащупали? А может и нет. Сын или мать? спросил Вульф. Соин, вы велели сначала заняться им? Сол вытащил записную книжку и заглянул в неё. У него ой, мы знакомых. Вам краткий отчёт или подробный? Сначала обрисуй в общих чертах. Хорошо, сэр. Сол закрыл записную книжку. Примерно половину своего времени он проводит в Нью-Йорке, остальную половину где только душа пожелает. У него в Нью-Джерси свой самолёт. Состоит членом только одного клуба Гарварда. За последние три года дважды задерживался за превышение скорости. Первый раз... — Не надо пересказывать всю биографию! — поморщился Бульф. — Только то, что может помочь. — Да, сэр. Возможно, вас заинтересует вот это. В Бостоне ему принадлежит половина ресторана под названием «Новый фронтир», который открыл в 46-м году его однокашник. «Сперлинг-младший вложил в это предприятие около сорока тысяч, вероятно отцовских. Но это не ночной клуб?» «Нет, сэр. Первоклассное заведение, специализирующееся на морепродуктах». «Убыточное?» «Нет, сэр. Наоборот. Ничего из ряда вон выходящего. Однако процветает и в сорок восьмом принесло порядочную прибыль. Навряд ли тут может сыскаться повод для шантажа, хмыкнул Ульф. Что ещё? Сол глянул на Олли. Расскажи про Манхэттенский балет. Ладно, согласился Вари. Это танцевальная труппа. Сколотили её 2 года назад. Деньги дали Джимми Сперлинг и ещё два типа. Я не успел выяснить, какова доля Джимми, но если надо, могу. Танцуют всякую современную дребедень. В первый сезон они 3 недели выступали в какой-то дыре на 48-й улице, а потом свалили из города, чтобы попытать счастья в провинции, но тоже без особого успеха. А последний сезон открыли в ноябре в театре "Герольд" и продержались на сцене до конца апреля. Никто не сомневается, что все 3 спонсора отбили свои деньги и даже получили прибыль. Но это ещё надо проверить. В любом случае они не прогадали. А вот это уже что-то новенькое. Одно дело, когда угрожают сообщить богатому папаше, что его сынок прогорел, но чтобы шантажировали парня с колотившего состояния, такого на моей памяти ещё не было. Мне следовало слегка подкорректировать своё мнение о Джимми. Конечно, продолжал Ори. При слове балет сразу представляешь себе длинноногих красоток. У этой труппы с длинноногими красотками всё в порядке, мы проверяли. Джимми интересуется балетом, иначе зачем ему вкладывать в него деньги? Когда он в Нью-Йорке, то ходит на балет по два раза в неделю. Кроме того, он лично интересуется тем, хорошо ли красоток кормят. Естественно, я решил, что напал на след и надо копать дальше. Но пока не успел. Он любит красоток, а они любят его. Но если там и вышла какая-нибудь история, которую ему не хочется предавать огласке, надо подождать. Я до неё ещё не добрался. Продолжать поиски? Конечно, продолжай, почему нет? И Вульф обратился к Солу. Это всё, что у вас есть? Нет. Мы нарыли гораздо больше, ответил Сол. Но вам это вряд ли понадобится. За исключением разве что одного момента, о котором я как раз хотел спросить. Прошлой осенью он перечислил двадцать тысяч долларов на счет КПБ. Что это? Комитет прогрессивных бизнесменов. Но это только вывеска для отвода глаз. Деньги пошли на президентскую компанию Генри Уоллеса. Вот как? Вульф немного приоткрыл глаза, которые до этого были почти закрыты. «Расскажи-ка поподробнее». «Поподробнее не смогу. Я выяснил это только днем. Очевидно, считали, что про пожертвования с Перлинга никто не знает, но кое-кому о нем все-таки стало известно. Думаю, что сумею выйти на этих людей, если вы скажете. Вот об этом я и хотел спросить». Мне удалось связаться с одним мебельным фабрикантом, который поначалу был сторонником Уоллеса, но позже с ним порвал. Он утверждает, что отлично знал про вклад Сперлинга. Говорит, что Сперлинг выписал именной чек на 20 тысяч. И однажды вечером в четверг отдал его человеку по имени Кал Декот. А на следующее утро явился в контору КПБ и потребовал чек обратно, поскольку хотел вместо... Чек заплатить наличными. Однако он опоздал, так как чек уже погасили. Здесь всплывает интересная подробность. Этот человек уверяет, что с начала года при странных обстоятельствах мелькнули фотокопии трех разных чеков, вкладов других лиц. В их числе оказался и чек моего осведомителя на две тысячи долларов. Но имен двух других жертвователей он не назвал. Вульф сдвинул брови. То есть он утверждает, что люди, руководившие этой организацией, сделали фотокопии чеков, чтобы использовать их в дальнейшем, при особых обстоятельствах? Нет, сэр. Он считает, что это сделал какой-то клерк. Может, в личных целях. А может, шпионил на республиканцев или демократов. Мой осведомитель говорит, что теперь он политический отшельник. Ненавидит Уоллеса. Но и республиканцев с демократами тоже не жалует. Заявил, что в следующий раз будет голосовать за вегетарианцев, при этом продолжает есть мяса. Я дал ему выговориться. Хотел узнать, как можно больше. Потому что если с чека с Перлингом младшего тоже сделали фотокопию. Разумеется, приемлемо. Мне продолжать в том же духе? Обязательно. Выведи всё, что можешь. Хорошо бы найти клерка, который сделал фотокопии. Уилф повернулся ко мне. Арчи, ты знаешь этого юношу Джимми лучше нас. Он дурачок? Не если раньше мне так казалось, твёрдо ответил я. То теперь уже нет. Конечно, его бостонские рестораны, манхэттенский балет не золотое дно, но всё равно я его не дооценил. Ставлю 3 к 1 тому, что мне известно, где снимок чека Джимми. Он заперт в сейфе конторы Мерфи, Кирфа и Иронии. Скорее всего. Что-нибудь ещё сол. Теперь я бы не удивился, узнав, что Джимми заработал миллион, играя на скачках или заправляя птицефермы. Но, судя по всему, до этого у него руки пока не дошли. Сол с Ори посидели ещё немного, пропустив по стаканчику и обсудив, каким образом можно добраться до вышеупомянутого шпиона, а затем ушли. Проводив их, я вернулся в кабинет. Мои соображения о важности своевременно обнаруженных улик уже потеряли актуальность, и я решил оставить их при себе. Я бы охотно отправился спать, чтобы дать отдых своим синякам и садинам, но на часах было всего полдевятого. К тому же средний ящик моего стола был под завязку набит распоряжениями и щитами, связанными с починкой крыши. Я выгреб все эти бумажки на стол и стал разбирать. Понемногу стало выясняться, что Вульф, оценивая ущерб, был не так уж далек от истины, а может даже занизил его, не учтя расходы на замену нескольких редких гибридов, которые пострадали при обстреле новыми. Увидев, чем я занимаюсь, Вульф предложил помочь, и я перенес счета на его стол. Однако я давно убедился, что совместить управление детективным агентством и разведение орхидей почти невозможно. Два этих занятия вечно норовят переспорить друг друга. Не успели мы даже вникнуть в бумаги, как у входной двери снова раздался звонок. Обычно после 9 вечера, когда Фриц переодевается в старые шлёпанцы, обязанность Швейцара ложаться на меня, поэтому открывать отправился я. Я включил на крыльце свет, глянул сквозь одностороннюю стеклянную панель, открыл дверь, произнёс: "Привет. Заходи". И Гвен Сперлинг переступила порог. Я закрыл дверь, обернулся к ней. Пришла повидаться с червяком? И показал рукой дорогу. Сюда. Ты словно и не удивлён, — вырвалось у неё. Профессиональная выучка. Я притворяюсь, чтобы тебя поразить. На самом деле я прямо-таки ошарашен. Проходи же. Гвэн сдвинулась с места, и я последовал за ней. Она вошла в кабинет, сделала три шага, остановилась, и мне пришлось совершить обходной манёвр, чтобы не врезаться в неё. Добрый вечер, мисс Сперлинг, с выражением произнёс Вулф и указал на красное кожаное кресло. Это самое лучшее место. Разве я позвонила перед тем, как прийти? спросила она. Вроде бы нет. Она звонила, Арчи. Нет, сэр. Просто она удивляется, что мы не удивлены. Понятно. Вы не присядете? На какую-то секунду мне показалось, что Гвен сейчас развернётся и выбежит из кабинета, как тогда в Оцовской библиотеке. Но если в неё и возникло такое желание, она тотчас же его подавила. Гостья, перевела взгляд с Вульфа на меня, скользнула глазами по моей расцарапанной щеке, но не удостоилась поинтересоваться, кто это сделал. Затем бросила свою меховую горжетку на жёлтое кресло, сама подошла к красному, села и сказала: "Я пришла потому, что не могла заставить себя остаться дома. Мне надо кое в чём признаться". "О, господи", подумал я. "Надеюсь, Она пока не подписывала никаких заявлений. Взгляд у неё был растерянный, но не страдальческий, при этом освещение весношки были почти не видны. Признание вещь полезная, заметил Гульф. Однако лучше признаваться тому, кому надо. Я действительно тот самый человек. Вы так расшаркиваетесь только потому, что я назвала вас червяком. Странный повод. Для расшаркиваний в любом случае я не расшаркиваюсь, просто пытаюсь помочь вам начать. Не нужно. Гвен крепко стиснула руки. Я уже решилась. Самоуверенная, пронырливая, ничтожная дура. Многовато прилагательных, сухо произнёс Вулф. Меня вы называете ничтожным, склизким, жалким червяком? себя самоуверенной пронырливой ничтожной дурой. Скажите просто, дура. Так почему вы дура? Потому. Из-за Луизы Рони. Я прекрасно понимала, что нисколько не влюблена. Хотела немного проучить отца. Не затащи я его к нам, он не стал бы флиртовать с Кони Эмерсон, чтобы меня поддеть. Кони не стала бы с ним заигрывать, и он бы не погиб. Даже если всё, что вы насчёт него говорили, правда, он погиб по моей вине. Что же мне делать? Боюсь, хмыкнул Вулф. Я что-то не совсем вас понимаю. Почему вы вдруг оказались виноваты в том, что мистер Кейн поехал на почту, а по дороге случайно сбил мистера Рони? Она пристально посмотрела на него. Вы же знаете, что это неправда. Да, но вы-то не знаете или знаете? Конечно, знаю. Она разжала стиснутые руки. Может, я и дура? Раз уж так сказала. Но я давно знакома с Уэбстером и понимаю, что он не мог такого натворить. От случайности никто не застрахован. Понятное дело. Но я не об этом. Если бы он действительно сбил Луиса и увидел, что тот мёртв, то сразу вернулся бы в дом, чтобы немедленно вызвать скорую и полицию. Вы ведь его видели. Неужели вы не поняли, что он за человек? Это было что-то новенькое. Сперлинг пытается убедить Вульфа, что признание Кейна липовое. "Да", спокойно ответил Вульф. "Думаю, я понял, что он за человек". А ваш отец знает, что вы здесь? Нет. Я Я не хочу с ним ссориться, но этого вряд ли удастся избежать, когда он узнает. Что заставило вас сюда приехать? Я собиралась ещё вчера, но не решилась. Метрусиха. Значит, дура и трусиха. Вольф покачал головой. Не стоит так козниться. А что же сегодня? Я кое-что услышала. Ведь я ко всему прочему люблю подслушивать. Ребёнком я часто подслушивала у дверей, но полагала, что давно избавилась от этой привычки. А сегодня, мимоходом услышала, как Конни кое-что говорит Полу, притаилась за дверью и дослушала до конца. Что она сказала? По лицу Гвен пробежала судорога. Я решил, что она сейчас разрыдается, так оно и случилось. Это никуда не годилось, потому что Вольф при виде женских слёз терял голову. "Ты для этого сюда и явилась?" прорычал я. Она взяла себя в руки и спросила у Вольфа: "Я обязан вам всё рассказать?" "Нет", отрывисто ответил он. Естественно, это помогло. Она продолжила свой рассказ. Взгляд у неё был такой, будто она предпочла бы съесть мыло, однако сомнения остались позади. Они были в своей комнате, а я проходила мимо. Только подслушала я не случайно. Я специально остановилась и стала слушать. Не знаю, кто кого ударил, у них не поймёшь, пока не увидишь своими глазами, но говорила она: сказала, что видела, как Гудвин. Гвен посмотрела на меня. Это был ты. Моя фамилия Гудвин, согласился я. Она сказала, что увидела, как Гудвин нашёл у ручья камень и попыталась зашвырнуть его в воду, но Гудвин её оттолкнул. Потом добавила, что Гудвин забрал камень с собой, чтобы отдать не Ривульфу, и поинтересовалась у Поло, что он собирается предпринять, а он ответил: "Ничего". Тогда сказала она, ей наплевать, что станет с ним. Но она не позволит уничтожить свою репутацию, и тут он ее ударил. А может, наоборот, она его. Потом мне показалось, что кто-то из них подошел к двери, и я улизнула. «Когда это произошло?» — пробурчал Вульф. «Незадолго до обеда. Папа только что вернулся домой, и я собиралась рассказать ему об этом. Но передумала». Я понимала, что это он заставил Уэбстера подписать признание. Папа такой упрямец. Я наперёд знала, что он скажет. Но я оставить всё как есть тоже не могла. Луис погиб по моей вине, а после того, что вы о нём сообщили, дело было уже не в нём, а во мне. Наверное, это звучит очень эгоистично, но отныне я решила быть абсолютно честной всегда и со всеми. Мне надоело лицемерить. Вспомните, Как я вела себя в день вашего приезда? Мне надо было позвонить Луису и сразу сказать, что я не хочу его больше видеть. Это было бы честно и соответствовало моим желаниям. Но нет. Вместо этого я вызвала его по телефону сюда, чтобы все рассказать при личной встрече. И к чему это привело? Признаюсь откровенно. Я надеялась, что кто-нибудь подслушает нас по параллельному аппарату, и все узнают, какая я замечательная и благородная. Я знал, что этим грешит конни, а может, и кто-то ещё. В общем, так и случилось. Нас подслушали. Вы знаете, что из этого вышло? Можно сказать, я сама и послала его на смерть. Она умолкла, чтобы перевести дух, Вольф заметил: "Пожалуй, мисс Перлинг, вы слишком много на себя берёте. Мне не до шуток". Она ещё не закончила свою речь. я не могла признаться ни отцу, ни матери, ни даже сестре, потому что просто не могла, и всё. Однако, собравшись отныне и навсегда стать честной, я не могла умолчать о худшем поступке в своей жизни. Тщательно всё обдумав, я решила, что вы единственный человек, который способен понять, что я имею в виду. В тот день, когда мы познакомились, вы сразу поняли, что я вас боюсь, и не преминули сказать об этом вслух. Думаю, вы первый, кто сумел заглянуть мне в душу. Я с трудом удержался, чтобы не фыркнуть. Симпатичная, веснушчатая девчонка, которая в моём присутствии заявила, будто Вулф заглянул ей в душу, это переходило всякие границы. Если и было на свете что-то, в чём совсем не разбирался он, зато разбирался я. Так это молоденькие девушки. И вот, продолжала Гвен, И я приехала к вам и все рассказала. Я понимаю, что вы ничем не сумеете помочь, потому что папа заставил Эбстера подписаться под признанием, а значит, дело закрыто. Однако я смутно ощущала потребность с кем-нибудь поделиться. А после того, как подслушала разговор Пола и Конни, поняла, что просто обязана это сделать. Но вы должны понять, я совершенно честна перед вами. Знаете, если бы это случилось год или даже неделю назад, Я притворилась бы, будто пришла только потому, что мой долг помочь вам установить истинную причину смерти Луиса. Но если он, как вы нас уверяли, действительно был негодяем, о каком долге может идти речь? Просто если я действительно хочу стать безукоризненно честным человеком, надо начинать сейчас или никогда. Я больше не хочу никого бояться, даже вас. Вы слишком многого От себя ожидайте, покачал головой Вулф. Я в два с лишним раза старше вас и самоуважения у меня побольше, но даже я кое кого боюсь. Не перестарайтесь. Честность состоит из множества слоёв, не стоит непременно стремиться к самому глубокому. Что ещё говорили мистер и миссис Эмерсон? Только то, о чём я уже рассказала. Больше ничего, хмм, содержательного. Я передала вам всё, что слышала. Я не Она запнулась и сдвинула брови. Неужели я не упомянула, что он назвал её идиоткой? Нет. Да. Назвал идиоткой. Когда она заговорила о своей репутации, сказал: "Ты идиотка". Чего уж там, сказала бы Гудвину прямо, будто это ты его убила, или что знаешь, что я убил. Тогда она ударила его или он её. А потом, не знаю, я убежала. К тому моменту вы уже заподозрили мистера Эмерсона в убийстве мистера Рони. Но я Гвен была шокирована. Я вовсе его не подозреваю. С чего вы взяли? Ещё как подозреваете, просто не осмеливаетесь себе признаться. Честность это прекрасно, мисс Перлинг, но существует ещё и здравый смысл. Если я, по вашим же словам, действительно вас понимаю, вы думаете, что мистер Эмерсон убил мистера Рони за то, что тот флиртовал с миссис Эмерсон? Я в это не верю. Мне приходилось слышать мистера Эмерсона по радио. Я встречался с ним у вас дома. С моей точки зрения, на бурный, необузданный, стихийный всплеск он не способен. Вы сказали, что в деле Рони я ничем не сумею помочь. А я убеждён, что сумею и намерен попытаться. Но если только я поймаю себя на том, что всерьёз обдумываю версию об убийстве на почве ревности, то сразу брошу это дело. Но если Гвенхмура уставилась на него, если не ревность, то что же? Не знаю. Пока не знаю. Вулф упор со руками в край стола, отодвинул кресло и встал. Домой-то вы собираетесь? Да. Но тогда вам лучше поторопиться. Уже поздно. Ваша новоявленная пристрастие к честности весьма похвально, однако умеренность прежде всего. Будет честно, если вы признаетесь отцу, что побывали у меня. Вот вернётесь домой и всё ему расскажете. Но если вы так поступите, он решит, что вы помогли мне опровергнуть заявление мистера Кейна, а это неправда. Значит, честнее всего будет солгать, то есть сказать ему, что вы ездили к другу. А я так и сделала, объявила Гвен. Ведь вы на самом деле друг. Я хочу ещё немного с вами поговорить. Не сегодня. Решительно возразил Вульф: "Я жду посетителя. Увидимся как-нибудь в другой раз". И торопливо добавил: "При предварительно договорившись, конечно". Бедняжке не хотелось уходить, но что она могла поделать? Я подал ей горжетку, она послушно поднялась, но желая потянуть время, стала задавать разные вопросы, однако односложные ответы в конце концов вынудили её уйти. После ее ухода я тут же высказал Вульфу все, что о нем думаю. — Счастье само идет к вам в руки! — с жаром восклицал я. — Может, она и не мисс Америка сорок девятого года, но далеко не уродина, к тому же богатая наследница и без ума от вас. Забросите работу, начнете жить в свое удовольствие, а вечерами будете втюхивать ей сердце. Как хорошо вы её понимаете, ведь ей, судя по всему, ничего другого и не надо. Наконец-то и вы попались на крючок. Самое время. Я протянул ему руку. Сердечно поздравляю. Заткнись. Он посмотрел на часы. Ещё минутку. Правильно вы ей наплели, что ждёте посетителя. Самая подходящая тактика располить её своей недоступностью. Ступай в постель. Я действительно жду посетителя. Я пристально посмотрел на него. Снова женщину? На этот раз мужчину. Я сам ему открою. Убери со стола этот хлам и отправляйся спать сейчас же. Подобное случалось не чаще двух раз за 5 лет. Бывало меня выставляли из комнаты, зачастую приказывали положить трубку, если я слушал по параллельному аппарату, когда речь шла о высоких материях, недоступных моему пониманию, но практически никогда не отсылали наверх, чтобы я даже одним глазком не мог взглянуть на посетителя. Мистер Джонс полюбопытствовал я. Сейчас же убери этот хлам. Я сложил бумаги, разбросанные по его столу, и снова затолкал их в свой ящик, а потом заметил. Мне это не по душе, вы же знаете. Одна из моих обязанностей — защищать вашу жизнь. Я подошел к сейфу. Что если, спустившись утром в кабинет, я найду вас бездыханным? Однажды так и случится, но не теперь. Не запирай сейф. Здесь пятьдесят тысяч. Снайл, не запирай. Ну ладно, как хотите. Пистолеты лежат во втором ящике моего стола, только они не заряжены. Я пожелал ему спокойной ночи и вышел.